другой раз, в другой раз. Молча принял он из рук девушки сыр бисквиты, принесенные ею, быстро поел, но, окончив завтрак, встал и, подойдя к Нэнси вплотную, с многозначительным видом, сунул монету в ее теплую ладонь. — Вы очень хорошо угождаете мне в последнее время, — сказал он, как-то странно глядя на нее, — и я вас не забуду. — О, мистер Броуди, надеюсь, это не означает, что вы сюда больше не придете, — воскликнула она огорченно. — Мне было бы так жаль, если бы вы перестали ходить к нам. — Вам было бы жаль, правда? — спросил он медленно. — Это хорошо. Думается мне, что мы с вами составили бы б неплохую пару. — Не беспокойтесь, я приду опять. И, помолчав, добавил тихо. Да! «Надеюсь, вы догадываетесь, для чего». Нэнси сделала вид, что краснеет, и потупила голову, поняв, что, вопреки ее опасениям, Броуди заметил ее и склонен одарить своей благосклонностью. Он ей нравился. Так как она была уже не девушка, то ее сильнее волновало исходившее от него чувственное обаяние мужской силы. И он был так щедр, этот мистер Броуди. «Немного проку такому большому мужчине, такой девчонке, как я!» — шепнула она лукаво. «Вы попробовать не захотите?» «Я приду!» — повторил он, пристально, жадно глядя на нее. Затем круто повернулся и вышел. Одно мгновение Нэнси не двигалась с места. Глаза ее сияли удовлетворенно. Притворная застенчивость с нее разом соскочила. Затем она подбежала к окну и поднялась на цыпочки, чтобы увидеть шедшего по улице Броуди. Возвратясь в лавку, Броуди усилием воли отогнал соблазнительные образы, так приятно волновавшие его воображение, и пытался сосредоточить мысли на предстоящей встрече с мистером Соппером. Но мысли разбегались. Он, как и всегда, не способен был выработать четкий план действий. Как только он принимался обсуждать возможности, связанные с какой-нибудь идеей, он отвлекался, снова начинал думать о Нэнси, о ласковом выражении ее глаз, о том, как устроить свидание с ней. Наконец он сердито отказался от этой борьбы с собой и, решив сначала подождать результаты беседы с опером, а потом уже, если понадобится все обдумать и уладить, вышел из конторы в лавку, Чтобы там ожидать прихода посетителя. Мистер Сопер явился ровно в три часа, как было указано в письме, и Броуди, стоявший уже на готове, тотчас пошел ему навстречу и поздоровался. Когда они пожимали друг другу руки, Броуди показалось, что в пожатии мистера Сопера больше решительности и меньше сердечности, чем обычно. Но он отогнал это подозрение, и сказал с усиленной приветливостью. — Пожалуйте ко мне в контору, мистер Соппер. Приятная погода сегодня, очень теплая для начала весны. Но посетитель, видимо, не был расположен беседовать о погоде. Когда они сели за стол друг против друга, он посмотрел на броди с учтиво официальным видом, затем отвел глаза. Мистеру Соперу было хорошо известно положение дел Джеймса Броуди, и во имя давнишней связи между ним и их фирмой он был склонен щадить его. Но сшедший от Броуди густой запах спирта и шумная развязность его приветствия сильно настроили против него Сопера. Сопер был человеком строгих нравственных правил, усердным приверженцем секты плимутских братьев — и вдобавок примерным членам шотландского общества трезвости. И, сидя сейчас против Броуди, в дорогом прекрасно шитом костюме, созерцая свои превосходно отделанные ногти, он сжал губы с выражением, не предвещавшим ничего доброго. Если такая ясная погода продержится, пахота пройдет отлично. На днях я был за городом и видел, что на большой ферме уже начали... — продолжал Броуди. Его неповоротливый ум мешал ему настроиться в тон недружелюбному поведению собеседника.